Андреа Кавальканти Граф Монте-Кристо вошел в гостиную, которую Батистен назвал «Голубой». Там его уже ждал молодой человек, довольно изящно одетый, которого за полчаса до этого подвез к воротам особняка наемный кабриолет. Батистен без труда узнал его. Это был именно тот высокий молодой человек со светлыми волосами, рыжеватой бородкой и черными глазами, со слепительно-белой кожей, чью внешность Батистену описал его хозяин. В ту минуту, когда граф вошел в гостиную, молодой человек, небрежно развалясь на софе, рассеянно постукивал по башмаку тросточкой с золотым набалдашником. Заметив входящего Монте-Кристо, он быстро поднялся. «Граф Монте-Кристо?» — спросил он. «Да», — ответил тот. «А я, по-видимому, имею честь говорить с виконтом Андреа Кавальканти». «С виконтом Андреа Кавальканти?» — повторил молодой человек, непринужденно кланяясь. «У вас должно быть адресованное мне письмо», — сказал Монте-Кристо. «Я не упомянул о нем из-за подписи, она показалась мне довольно странной». «Синдбад-мореход, не правда ли?» «Совершенно верно. А так как я никогда не слыхал о другом Синдбаде-мореходе, кроме того, который описан в «Тысячи одной ночи», то...» «Так это один из его потомков. Мой приятель, богатейший человек, англичанин, более чем оригинал, почти сумасшедший. Его настоящее имя — лорд Уилмор. «А, теперь мне все понятно», — сказал Андрея. «Тогда все чудесно складывается». «Это тот самый англичанин, с которым я познакомился в... да, отлично, граф, я к вашим услугам. Если то, что я имею честь слышать от вас, соответствует истине, — возразил с улыбкой граф, — то, надеюсь, вы не откажетесь сообщить мне некоторые подробности о себе и о своих родных. «Охотно, граф», — отвечал молодой человек с легкостью, свидетельствовавший о его хорошей памяти. «Я, как вы сами сказали, Виконт Андреа Кавальканти, сын майора Бартоломео Кавальканти, потомок тех Кавальканти, что записано в Золотую книгу Флоренции. Наша семья до сих пор очень состоятельна, так как мой отец обладает полумиллионом годового дохода, но испытала много несчастий. Я сам, когда мне было лет пять или шесть, был похищен предателем-гувернером и целых пятнадцать лет не видел своего родителя». С тех пор, как я стал взрослым, с тех пор, как я свободен и завишу только от себя, я разыскиваю его, но тщетно. И вот это письмо вашего друга Синдбада извещает меня, что он в Париже, и разрешает мне обратиться к вам, чтобы узнать о нем. — В самом деле, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, — сказал граф, глядя с мрачным удовольствием на развязанного молодого человека отмеченного какой-то сатанинской красотой. Вы прекрасно сделали, что последовали совету моего друга Синдбада, потому что ваш отец здесь и разыскивает вас. Граф с той самой минуты, как вошел в гостиную, не сводил глаз с молодого человека. Он восхищался уверенностью его взгляда и твердостью его голоса. Но при столь естественных словах, как ваш отец здесь и разыскивает вас, Андреа подскочил и воскликнул «Мой отец, мой отец здесь!» «Разумеется», — отвечал Монте-Кристо, — «Ваш отец, майор Бартоломео Кавальканти?» Ужас, написанный на лице молодого человека, мгновенно исчез. «Да, правда», — сказал он. «Майор Бартоломео Кавальканти, так вы говорите, граф, что мой дорогой отец здесь?» «Да, сударь?» Мало того, я только что с ним разговаривал. Все, что он мне рассказал о своем любимом сыне, давно потерянном, меня очень растрогало. Поистине его страдания, его опасения, его надежды могли бы составить трогательную поэму. И вот однажды его уведомили, что похитители его сына предлагают возвратить его или сообщить, где он находится, за довольно значительную сумму. Но ничто не могло остановить любящего отца. Эта сумма была им отослана на Пьемонтскую границу. И вместе с ней визированный паспорт для Италии. Вы, кажется, были в то время на юге Франции. «Да, граф», — отвечал с несколько смущенным видом Андреа. «Да, я был на юге Франции. Вас в Ницце». Должен был ожидать экипаж. Совершенно верно. Он доставил меня из Ниццы в Геную, из Генуи в Турин, из Турина в Шандери, Шамбери, Шандери в понде боу Из пон буазьен в Париж. Превосходно. Он все время надеялся встретить вас в пути, так как ехал той же дорогой, и вот почему. Для вас был намечен точно такой же маршрут. Но, — заметил Андреа, — если бы мой дорогой отец меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал. Я несколько изменился с тех пор, как мы потеряли друг друга из вида. «А голос крови?» — сказал Монте-Кристо. «Ах, да, верно». — ответил молодой человек. — Я не подумала о голосе крови. Одно только беспокоит маркиза Кавальканти, продолжал Монте-Кристо, — а именно, что вы делали, пока были в разлуке с ним? Как обращались с вами ваши угнетатели? Относились ли к вам с тем уважением, которого требовало ваше происхождение? Не потускнели ли? Вследствие ваших нравственных страданий в сто раз более тяжелых, чем страдания физические, дарования, которыми так щедро наделила вас природа. И считаете ли вы себя в состоянии снова занять то высокое положение, на которое вы имеете право? Я, надеюсь, сударь, растерянно пробормотал молодой человек, что никакое ложное донесение... Что вы... Я в первый раз услышал про вас от моего друга Уилмора, филантропа. Он мне сказал, что нашел вас в затруднительном положении, не знаю каком. Я не стал спрашивать, я не любопытен. Раз он проявил к вам сочувствие, значит, в вас было что-то достойное участие. Он сказал, что хочет вернуть вам то положение в свете, которого вы лишились, что он будет разыскивать вашего отца и найдет его. Он принялся его разыскивать и, очевидно, нашел потому что ваш отец здесь. Наконец, вчера он предупредил меня о вашем прибытии и дал мне кое-какие указания, касающиеся вашего имущества. Вот и все. Я знаю, что мой друг Уилмор большой, оригинал, но так как в то же время он человек верный и богатый, как золотая россыпь, и, следовательно, имеет возможность оригинальничать, не опасаясь разорения, то я обещал следовать его указаниям. «Теперь, сударь, я прошу вас, не обижайтесь на мой вопрос, так как я должен буду немного вам покровительствовать, я хотел бы знать, не сделали ли вас ваше несчастье, несчастье, в которых вы не повинны и которые ничуть не умоляют моего к вам уважения, несколько чуждым тому обществу, в котором ваше состояние и ваше имя дают вам право занять такое видное положение». «О, на этот счет будьте совершенно спокойны, сударь», — отвечал молодой человек, к которому, пока граф говорил, возвращался его опломб. «Похитители, по-видимому, намеревались, как они это и сделали, впоследствии продать меня ему». Они рассчитали, что для того, чтобы извлечь из меня наибольшую пользу, им следует не умалять моей ценности, а, если возможно, даже увеличить ее. Поэтому я получил недурное образование, и эти похитители младенцев обращались со мной приблизительно так, как малазийские рабовладельцы обращались с невольниками, делая из них ученых, грамматиков, врачей, философов, чтобы подороже продать их. Бонте-Кристо удовлетворенно улыбнулся. По-видимому, он ожидал меньшего от Андрея Кавальканти. «Впрочем, — продолжал Андрея, — если бы во мне и сказался некоторый недостаток воспитания, или, вернее, привычки к светскому обществу, я надеюсь, что ко мне будут снисходительно принимая во внимание несчастья, сопровождавшие мое детство и юность. Ну что же, — небрежно сказал Монте кристо Вы поступите, как вам будет угодно, Виконт. Это ваше личное дело, и только вас касается. Но поверьте, я бы не обмолвился на вашем месте ни словом обо всех этих приключениях. Ваша жизнь похожа на роман, а свет, обожающий романы в желтой обложки до странности недоверчиво относятся к тем, которые жизнь переплетает в живую кожу, даже если она и позолоченная, как ваша. Вот на это затруднение я и позволю себе указать вам, Виконт. Не успеете вы рассказать кому-нибудь трогательную историю вашей жизни, как она уже обижит весь Париж и совершенно в искаженном виде. Вам придется разыгрывать из себя Антони. А время таких Антони уже прошло». Быть может, вы вызовете любопытство, и это даст вам некоторый успех, но не всякому приятно быть мишенью для пересудов. Вам это может показаться утомительным. — Я думаю, что вы правы, — граф, сказал Андреа, — невольно бледнее под пристальным взглядом Монте-Кристо. — Это серьезное неудобство. — Ну, не следует и преувеличивать, — сказал Монте-Кристо. — Желая избежать ошибки, можно сделать глупость. — нет. Надо просто вести себя обдуманно. А для такого умного человека, как вы, это тем легче сделать, что совпадает с вашими интересами. Все темное, что может оказаться в вашем прошлом, надо опровергать доказательствами и свидетельствам достойных друзей. Андреа был, видимо, смущен. «Я бы охотно был вашим поручителем», — продолжал Монте-Кристо. Но у меня привычка сомневаться в лучших друзьях, и какая-то потребность возбуждать сомнения в других. Так что я был бы не в своем амплуа, как говорят актеры, и рисковал бы быть освистанным, а это уже лишнее. Однако граф решился возродить Андреа из уважения к лорду Уилмору, который вам меня рекомендовал. Да, разумеется, сказал Монте-Кристо. Но лорд Уилмор не скрыл от меня, что вы провели несколько бурную молодость. «Нет, — Нет-нет, — заметил граф, уловив движение Андрея. я от вас не требую исповеди. Впрочем, для того и вызвали из луки вашего отца, чтобы вы ни в ком другом не нуждались. Вы его сейчас увидите. Он суховат. Держится немного неестественно, но это из-за мундира. И когда узнают, что он уже 18 лет служит в австрийских войсках, с него не станут взыскивать. Вы вообще не требовательны к австрийцам. В конечном счете, как отец, он вполне приличен, уверяю вас. Вы меня успокаиваете, граф. Я так давно разлучен с ним, что совсем его не помню. А кроме того, знаете ли, крупное состояние заставляет намного и смотреть снисходительно». — Так мой отец действительно богат. Он миллионер. Пятьсот тысяч ливров годового дохода. — Значит, — с надеждой спросил молодой человек, — мое положение будет довольно приятное? — Чрезвычайно приятное, мой дорогой. Он назначил вам по пятьдесят тысяч ливров в год на все время, пока вы будете жить в Париже. — В таком случае я буду здесь жить всегда, — «Хм, кто может ручаться за будущее, дорогой Виконт? Человек предполагает, а Бог располагает. Андрей вздохнул. Но, во всяком случае, сказал он, пока я в Париже и пока обстоятельства не вынудят меня уехать, эти деньги, о которых вы упомянули, мне обеспечены? Разумеется. Моим отцом?» С беспокойством осведомился Андреа. «Да, но подручательством лорда Уилмора, который по просьбе вашего отца открыл вам ежемесячный кредит в пять тысяч франков у господина Данглара, одного из самых солидных парижских банкиров». «А мой отец собирается долго пробыть в Париже?» «Только несколько дней», — отвечал Монте-Кристо. «Он не может оставить свою службу дольше, чем на две-три недели». — Ах, милый отец! — сказал Андреа, явно обрадованный этим скорым отъездом. — Поэтому, — сказал Монте-Кристо, — делая вид, что не понял тона этих слов, я не хочу больше оттягивать ни на минуту ваше свидание. Готовы ли вы обнять почтенного господина Квальканти? — Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом. Ну, — Вот пройдите в эту гостиную, мой друг. Там вы найдете своего отца. Он вас ждет. Андреа поклонился графу и прошел в гостиную. Граф проводил его глазами, и когда он вышел, надавил пружину, скрытую в одной из картин, которая, выдвинувшись из рамы, образовала щель, позволявшую видеть все, что происходит в гостиной. Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, который встал, как только заслышал шаги. — О, мой дорогой отец! — громко сказал Андреа так, чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери. «Неужели это вы?» «Здравствуйте, мой милый сын!» — серьезно произнес майор. «Какое счастье вновь увидеться с вами после стольких лет разлуки!» — сказал Андрея, бросая взгляд на дверь. «Действительно, разлука была долгая!» «Обнимемся?» — предложил Андрея. «Извольте, мой сын!» — ответил майор. И они поцеловались, как целуются. В французском театре, приложивший щека к щеке. — Итак, мы снова вместе, — сказал Андрей. мы снова вместе, — повторил майор, — чтобы никогда больше не расставаться, напротив, дорогой сын. Ведь для вас, я думаю, Франция стала теперь вторым отечеством. — Должен признаться, — сказал молодой человек, — что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось покинуть Париж. «Я не мог бы жить вдали от Луки, так что я возвращаюсь в Италию при первой возможности. Но раньше, чем уехать, дорогой отец, вы, конечно, передадите мне документы, на основании которых я мог бы доказать свое происхождение. Само собой». Ведь именно для этого я и приехал, и мне стоило таких трудов разыскать вас, чтобы передать их вам, что было бы немыслимо проделать это вторично. На это ушли бы последние дни моей жизни, и эти документы — вот они. Андреа жадно схватил брачные свидетельства своего отца и свою метрику, и, развернув их с вполне естественным сыновним нетерпением, пробежал оба акта быстрым и привычным взглядом свидетельствовавшим о немалой опытности, также же, как о живейшем интересе. Когда он кончил, лицо его засияло неуразимой радостью, и он со странной улыбкой взглянул на майора. — Вот как? — сказал он на чистейшем тосканском наречии. — Что ж в Италии нет больше каторги? — Майор выпрямился. — Это к чему? — сказал он. Да к тому, что там безнаказанно фабрикуют такие бумаги за половину такой проделки, мой дорогой отец вас во Франции отправили бы проветриться в Тулон лет на пять. Что вы сказали? спросил майор, пытаясь принять величественный вид. Дорогой господин Каваканти, — сказал Андре, беря майора за локоть. Сколько вам платят за то, что вы были моим отцом? Майор хотел ответить, шш, сказал Андре, понизив голос. Я подам вам пример доверия. Мне дают пятьдесят тысяч франков в год, чтобы я изображал вашего сына. Таким образом, вы понимаете, у меня нет никакой охоты отрицать, что вы мой отец. Майор с беспокойством оглянулся. — Не беспокойтесь, здесь никого нет, — сказал Андреа. — Притом мы говорим по-итальянски. — Ну, а мне, — сказал приезжий из Луки, — дают единовременно пятьдесят тысяч франков. Господин Ковалькантии, спросил Андрея, верите ли вы в волшебные сказки? Раньше не верил, но теперь приходится поверить. Так у вас появились доказательства? Майор вытащил из кармана пригоршню Луидоров, осязаемые, как видите. Так, по-вашему, я могу доверять данным мне обещаниям? По-моему, да. И этот милейший граф их выполнит в точности. Вы сами понимаете, чтобы достигнуть этого, мы должны хорошо играть свою роль. Ну, еще бы. Я нежного отца, а я почтительного сына, раз они желают, чтобы я был вашим сыном. Кто это они? Ну, не знаю. Те, кто вам писал. Ведь вы получили письмо. Получил. От кого? От какого-то Бата Бузони. Вы его не знаете? Никогда его не видел. Что же было в этом письме? — Вы меня не выдадите. — А зачем мне это делать? Интересы у нас общие. — Ну так читайте. И майор подал молодому человеку письмо. Андреа в полголоса прочел. — Вы бедны, вас ожидает несчастная старость. Хотите сделаться, если не богатым, то во всяком случае независимым человеком? Немедленно выезжайте в Париж и отправляйтесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских полей номер 30». Вы его спросите о вашем сыне, рожденном от брака с Маркизой Корсинари и похищенном у вас в пятилетнем возрасте. Этого сына зовут Андреа Кавальканти. Дабы у вас не возникло сомнений в том, что он ниже подписавшийся желает вам добра, вы найдете приложенными к Первое. Чек на 2400 тосканских ливров, выписанный на банк господина Годца в Флоренции. Второе. Рекомендательное письмо графу Монте-Кристо, который по моему поручению выплатит вам 48 тысяч франков. Явитесь графу 26 мая в 7 часов вечера, аббат Бузони. Так и есть. Что значит «так и есть»? Что вы хотите этим сказать? — спросил майор. Что получил почти такое же письмо. Вы? Да, я. От аббата Бузони? Нет. от кого же? «От одного англичанина, некоего лорда Уилмора, который называет себя Синдбадом-мореходом, и которого вы знаете не больше, чем я, Батабузони. Нет, я больше знаю, чем вы. Вы его видали? Да, однажды. Где это? Вот этого я не могу сказать. Вы тогда знали бы столько же, сколько и я, это лишнее. И что же в этом письме? Считайте». «Вы бедные, вам предстоит печальная будущность. Хотите получить знатное имя, быть свободным, быть богатым? Черт возьми!» — сказал Андреа, раскачиваясь на каблуках, как будто об этом надо спрашивать. «Садитесь в почтовую карету, которая будет ждать вас при выезде из Ницы у Генуэзских ворот. Поезжайте через Турин, Шамбери и пон «Явитесь к графу Монте-Кристо-авеню Елисейских полей номер 30 26 мая в 7 часов вечера и спросите у него о вашем отце. Вы сын маркизы Бартоломео Ковальканти и маркизы Олива Карсинари, как это удостоверяют документы, которые вам передаст маркиз и которые позволят вам появиться под этим именем в парижском обществе. Что касается вашего положения, то годовой доход в 50 тысяч ливров позволит вам его достойно поддержать». Всем предлагаю чек на пять тысяч ливров, выписанный на бан господина Ферреа и рекомендательное письмо графу Монте-Кристо, которому я получил заботиться о ваших нуждах, Синдбат-Морехот. — Не дурно, — заметил майор. — Не правда ли? Вы видели графа? Я только что от него. И он подтвердил написанное полностью. — Вы что-нибудь понимаете в этом? — По правде говоря, нет. Тут кого-то надувают. Во всяком случае, не нас с вами. Нет, разумеется. Ну, тогда не все ли нам равно, правда? Именно это я и хотел сказать. Доиграем до конца и дружно. Идет. Вы увидите, что я достоин быть вашим партнером. Я ни минуты в этом не сомневался, дорогой отец. Вы оказываете мне большую честь, дорогой сын. Монте-Кристо выбрал эту минуту, чтобы вернуться в гостиную. Услышав его шаги, собеседники бросились друг другу в объятия, так их застал граф. — Ну что, маркиз? – сказал Монте-Кристо, — по-видимому, вы довольны своим сыном? — Ах, граф, я задыхаюсь от радости, а вы, молодой человек, ах, граф, я сам не свой от счастья, счастливый отец. «Счастливое дитя!» — сказал граф. «Одно меня огорчает!» — сказал майор. «Необходимость так быстро покинуть Париж!» «Но, дорогой господин Ковальканси, сказал Монтекристо. «Надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности познакомить вас кое с кем из друзей?» «Я весь к услугам вашего сиятельства, отвечал майор. «Теперь, молодой человек, исповедайтесь!» «Кому?» — Да вашему отцу скажите ему откровенно, в каком состоянии ваши денежные дела... — Черт возьми, — заявил Андреа, — вы коснулись больного места. — Слышите, майор? — сказал Монте-Кристо. — Конечно, слышу. Да, но понимаете ли вы? — Великолепно. Он говорит, что нуждается в деньгах, этот милый мальчик. — Да, что же я должен сделать... — Дать их ему? — Я? — Да, вы. Он-то и стал между ними. — Возьмите, — сказал он Андре, осунув ему в руку пачку ассигнаций. — Что это такое? — Ответ вашего отца. — Моего отца? — Да, вы ведь намекнули ему, что вам нужны деньги. — Да, ну и что же? — Ну и вот. Он поручает мне передать вам это. — Счет моих доходов... — Нет, на расходы по обзаведению. — Дорогой отец! — Тише, — сказал Монте-Кристо. — Вы же видите, он не хочет, чтобы я говорил, что это от него. — Я очень ценю его деликатность, — сказал Андреа, засовывая деньги в карман. — Хорошо, — сказал граф, — а теперь идите. — А когда мы будем иметь честь снова увидеться с вашим сиятельством? спросил Кавальканти. — Да, верно, — сказал Андреа. — А когда мы будем иметь эту честь... «Если угодно, хоть в субботу». «Да, отлично, в субботу. У меня на вилле в отеле улица Фонтен номер 28. У меня будет к обеду несколько человек, и, между прочим, господин Данглар, ваш банкир. Я вас с ним познакомлю. Надо же ему знать вас обоих, раз он будет выплачивать вам деньги». — В парадной форме? — спросил в полголоса майор. — В парадной форме. Мундир, ордена, короткие панталоны. — А я? — спросил Андрея, Вы совсем просто. Черные панталоны, лакированные башмаки, белый жилет, черный или синий фрак, длинный галстук. Закажите платье у Блена или Вероника. Если вы не знаете их адреса, Батистен вам скажет. Чем менее претенциозно вы при ваших средствах будете одеты, тем лучше. Покупая лошадей, обратитесь к деведю, а Фаитон закажите у батиста. В котором часу мы можем явиться? Спросил Андрея. Около половины седьмого. Хорошо, сказал майор, беря за шляпу. Оба кавальканти откланялись и удалились. Граф подошел к окну и смотрел, как они под руку переходят двор. «Вот уж поистине два негодяя», — сказал он. «Какая жалость, что это не на самом деле отец и сын!» Он постоял минуту в мрачном раздумье. «Поеду к Морелям», — сказал он. «Кажется, меня душит не столько ненависть, сколько отвращение».